Как мы обращаемся друг к другу? Обращение к собеседнику – это самый яркий и самый употребительный этикетный знак, потому что мы действительно так или иначе называем человека либо по его социальной роли, либо по индивидуальным признакам, либо по своему собственному отношению к нему. Такой этикетный знак может быть самым общим, неличностным, и тогда общение наше – на верхней ступеньке формального «гражданин» на улице или в транспорте, а может быть и индивидуально-личностным, это уже при неформальном интимном общении, «ленок» дома к дочери. Что же такое обращение? В речевом этикете мы рассматриваем лишь обращение к лицу для вступления в контакт, оставляя в стороне другие вспомогательные виды обращений. Как свидетельствуют словари и грамматики, обращение называет того, к кому направлена речь или адресата. Следовательно, специфика обращения прежде всего в том, что оно привлекает внимание собеседника и одновременно называет его. Так люди вступают в речевой контакт. Попробуем разделить два речевых действия говорящего «назвать» и «позвать» адресата. Сначала о последнем «позвать». В некоторых языках, например, в украинском, болгарском, других славянских, существует специальное грамматическое средство, оформляющее обращение, так называемый звательный падеж. При этом интересно, что, например, современный болгарский язык утратил все падежи, которые имел когда-то, но сохранил лишь один звательный. Русский же язык, напротив, потерял именно звательный, сохранив все остальные Форма звательного падежа осталась в словах-междометиях «Господи! Боже!». Теперь мы узнаем в нашей речи обращение не по особому окончанию слова, а лишь по интонации, иногда и по месту во фразе. Правда, некоторые исследователи говорят, что у нас все же существует форма обращения, напоминающая звательный падеж. Это усечение суффикса или окончания слова, и его удвоение, типа «Петь», опеть «Палыч», «Мам», «А мам», «Оль», «Оля». Однако нам кажется, что считать такую форму звательным падежом нет оснований, и вот почему. Падеж, грамматическая форма, выражающая те или иные отношения между словами, обозначениями предметов, явлений, лиц, у Коли, к Коли, с Колей, Колю, от гражданина, а гражданине и так далее не должен реагировать на стиль. а приведенные же стяженные формы обращения возможна только в разговорном стиле то есть при неофициальном непринужденном общении в самом деле трудно себе представить чтобы обращения вроде валь коль пап применялись официально кроме того стижение распространяется лишь на ограниченные группы слов собственные имена и наименования родства главным образом. В устной речи подвергается стяжению даже обращение по имени-отчеству. Стяженное произношение является даже нормой устного употребления. Наталья Ивановна вместо четкого Наталья Ивановна. Как раз эта четкость обнаружит иностранца. Зинаида Павловна вместо Павловна. пал Степанович вместо Павел Степанович и так далее. Художник Игин описывает интересный эпизод. Итак, приехали поэты. Афиши оповестили об их выступлении. Перед началом вечера заведующий Горано зашел в артистическую, чтобы лично познакомиться с приезжими. «Иван Иванович, зав Гороно, представился он. Владимир Владимирович», — ответил один из поэтов. «Николай Николаевич», — сказал второй. «Василь Васильевич», — произнес третий. «Сей Сеич», — с корговоркой сказал четвертый. Странные совпадения имен и отчеств, с подозрением сказал Завгороно. Оказалось, что это были Маяковской, Осеев, Каменской и Кручёных. Далее Игин вспоминает. Рассказал мне об этом четвёртый участник вечера, Алексей Кручёных. У меня-то имя с отчеством не совпадают, говорил он, как бы оправдываясь. Алексей Елисеевич, а в произношении звучит похоже. Игин. Я видел их. Писатели часто графически отображают стяженное произношение обращения. Вот несколько примеров.